После допроса глаза завели в кабинет начальника милиции. Начальник милиции сидел за столом, за другим — Бородин. Около окна стоял прокурор района и курил. — Ну как, Коль, к твоему здоровью? — улыбнулся прокурор. — Как здоровье? Вы лучше скажите, что Колесову будет за то, что в малолетку стрелял. Колесову дали строгий выговор за то, что он тебя не убил. Прокурор беззлобно рассмеялся. Закрытие дела Глаз подписал, со следствием он согласен. На этот раз уголовный розыск сработал чётко, и претензий у него не было. Мент повёл Глаза в камеру, обнявший его, он боялся, чтобы Глаз не ломанулся, когда они будут проходить мимо выхода. Пока мент вёл его по коридорам, Глаз шарил в карманах его кителя прямо на виду у посетителей. Он вытащил у него пачку беломоры и с ней зашёл в камеру, угостил зэков, похвастался где взял пачку. В камере была интересная личность, рецидивист Никита. И с 50 лет он около половины просидел в лагерях и чего только о зонах не рассказывал. Заговорили об Александре Матросове. Прежде чем базарить об Александре Матросове, надо знать, кто он был. Он в зоне сидел, на малолетке, в Уфе. Его там страшно зашибали. Он спросит его у глаза, как на малолетках ушибают. Там все на кулаке держится. Так вот, Сашу в зоне били по-черному. Он с полов не слазил. И рад был, когда на фронт попал. Я с ним в одной зоне не был, но Кент мой, спелый, с ним вместе в Уфе сидел. И он рассказывал, как опустили в зоне пацана. Вас бы вот с годик-другой подуплить, а потом отправить на фронт и отдать приказ уничтожить Дот. А ведь как, получается, парня били в зоне, а потом, когда он совершил подвиг, эту зону, где у него здоровье отнимали, назвали его именем. Уфимская малолетка имени Александра Матросова. В настоящее время Уфимская воспитательно-трудовая колония имени Александра Матросова расформирована. На её территории создан учебный комбинат управления внутренних дел. Знаешь Гласс эту зону? Знаю, ответил он. Я в Адляне сидел, а Матросово от нас недалеко было. Она показательна. У нас кулак сильный был, а в Матросовской, говорят, ещё сильнее. Однажды, когда заключённых повели на оправку, Гласс увидел в конвое старшего лейтенанта Колесова. Гласс шёл последним, за ним следовал Колесов. Гласс обернулся, Я думал, по тебе по нехиду справляют, живучий ты падла. Колесов дождался, пока заключённые зашли в камеру и дёрнул глаза за руку. Стой. Ты сволочь, если будешь так говорить, я тебя он судорожно схватился за кобуру, расстегнул её, но вытаскивать пистолет не стал. Пристрелю. Глаз зашёл в камеру и подумал: "Вот сука, даже обругать его козла нельзя. псих он, что ли?" Ещё и правда пристрелит. Вскоре гласы забрали на этап. В тюрьме его бросили в старинный корпус на третий этаж, в угловую камеру к взросликам. В камеру набили столько народу, что и на полу места хватать не стало. Среди новичков было несколько бичей. Самый молодой из них, глаз часто разговаривал, он был Тюменский. Несколько лет нигде не работал, разъезжая по городам, но от Тюмени он далеко не уезжал. Его в камере прозвали ББС, бич ближнего следования. ББС было двадцать с небольшим, он был высокий, крепкий парень. Жажда приключений тянула его в поездки. Он курсировал в Свердловск, Челябинск, Омск. Потом возвращался домой к матери. Отсыпался, отъедался и снова уезжал. За бродяжничество его, наконец, посадили. Другой бич в камере был лет тридцати пяти. Он разошелся с женой. Оставил ей квартиру и стал бродяжить. Он объехал пол Советского Союза, добывая на еду случайными заработками. Этого Бича прозвали БДС – Бич дальнего следования. Но был в камере Бич Бичам. Лет сорока разбитной мужчина, объехавший за свою жизнь все республики. Не было места на карте, где бы он ни был. Этот, в отличие от других, на работу иногда устраивался – чтобы была отметка в трудовой книжке и в паспорте. Бродяжил он более 10 лет. Он был чёрный, как негр, его наш глаз солнца юга. На лето он чаще приезжал в Сибирь, а на зиму отчаливал на юг к теплу.